Глава пятнадцатая. Отступление. Клуб-бар-дак. Только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Кажется, так сказал знаменитый Альберт Эйнштейн. Что ж... Женечка гением себя, конечно же, не считала, но поводов для гордости у нее хватало и так. В конце концов, кто бы мог подумать, что у милой, очаровательной блондинки имелись диплом с отличием в области ядерной физики и тяга к систематическому нарушению закона. Правильно, никто. Но факт оставался фактом. Женечка была аспирантом на кафедре физико-математического факультета, попутно проворачивая тонкие и, мягко говоря, незаконные махинации. А Лохов разводила наивных дурачков и раскошеливала заносчивых мажоров. Как это в ней сочеталось, Сутулова не знала точно, но это ни капли не мешало ей заводить нужные и совершенно внезапные знакомства. Во всех сферах ее бурной деятельности. Даже если деятельность эта не одобрялась Уголовным кодексом Российской Федерации. во во воу, воу, воу. Какие люди да без охраны. И что же у тебя случилось, Женечка, что ты вспомнила о таком внезапном и очаровательном мне? Майоров, ну ты как всегда. Сама скромность и не грамма нарциссизма. Закатив глаза, она плюхнулась за столик и насмешливо глянула на притихшую парочку девиц. Профессионально определила стоимость шмоток, украшений и гаджетов и... Кыш, птички. На сегодня этот столик занят такой великолепной и ни разу не скромной мной. Хлопнув в ладоши, Сутулова взмахом руки тормознула пробегавшую мимо официантку. — Лонг-Айленд и безалкогольный мохит, пожалуйста. Одну минуту, сухо кивнув головой, официантка скрылась в толпе набившегося в клуб народа. — А Женя? Женя недовольно вскинула бровь, вновь уставившись на будто приклеившихся к своему месту девиц, и раздраженно вздохнула, сдувая с носа прядь светлых волос. — Костя! — Вот за что не люблю тебя, Женечка, так это за то, что ты как птица обламинга, Прилетаешь не вовремя и не Тихо хмыкнув, ее собеседник нежно улыбнулся своим спутницам и кивнул головой. — Не сегодня, девочки. Идите, поищите себе другое развлечение на ночь. Пф, козел. Скорчив недовольную мину, девицы обиженно удалились, оставив парочку наедине. И в то же время атмосфера за уединенным столиком в вип-зоне самого популярного ночного клуба Бар-Дак неуловимо изменилась. Итак, циц. Женя подняла руку заставив своего собеседника замолчать, проигнорировав то, как недобро сверкнули светлые льдистые глаза и то, как поджались чувственно очерченные губы, намекая на недовольство их обладателя. И будь Женечка помладше, и знай, она этого красавца похуже, обязательно впечатлилась бы, но... Снова закатив глаза, она провела пальцами по губам, закрывая их на замок и не произнесла ни слова, пока вновь появившаяся официантка не поставила бокалы на столик. Правда, желанный алкоголь почему-то оказался на стороне ее приятеля. Пришлось в срочном порядке исправлять ситуацию, и только тогда, вцепившись тонкими пальцами в пузатый бокал и сделав первый осторожный глоток, блондинка позволила себе расслабиться и победоносно глянуть на своего... Она скептически фыркнула, качнув головы, ну, предположим, приятеля. Хотя назвать так эту двухметровую дылду, типичного бэтбоя, замашками садиста и тягой к загадкам, у нее язык не поворачивался. Даже после парочки коктейлей. Тяжелый день. Участливо поинтересовался Костя, глядя на нее с притворным сочувствием. И не удержался от шпильки, заметив, «Кажется, в твоем положении пить вредно». «В моем положении вредно оставаться трезвой». Женька демонстративно закатила глаза, делая еще один глоток этого напитка боков. И впервые за последние несколько дней почувствовала себя человеком. Чуть пьяненьким, но все же живым человеком. И это было божественно. Ей-богу даже мозги соображать лучше начали ненамного но этого хватило чтобы наконец то понять и осознать простую истину ее подставили с самого начала М -м -м -м". темная бровь вопросительно изогнулась и пусть на симпатичном с остро очерченными скулами лице не трогнул ни один мускул женька без труда определила настроение своего приятеля майорову было интересно Не настолько, чтобы начать задавать вопросы, но именно настолько, чтобы принять посильное участие в нелегкой судьбе своей коллеги по цеху и старой знакомой. Кто-то решил разыграть меня в темную. Сделав еще один глоток, Женя все-таки отставила наполовину пустой бокал в сторону. Откинувшись на спинку дивана, она принялась накручивать прядь волос на палец, кусая губы. «Хм...» Костя задумчиво хмыкнул и потер подбородок, размышляя о чем-то своем. Вопросительно глянув на Сутулову, он получил утвердительный кивок и недовольно цокнул языком. — Проблематично. И что ты будешь делать? — Ничего. Женя едва заметно пожала плечами и мило улыбнулась. — Так мило, что проходившая мимо официантка чуть не уронила под нос, испугавшись этой улыбки. «Совсем?» «Я просто посмотрю, как красиво за меня это сделает жизнь», пафосно продекламировала блондинка под довольный смешок товарища и добавила, наклонившись вперед и заговорщицки подмигнув майорку. «Ты же обязательно за меня отомстишь, да? Жизнь!» «Я подумаю». Поболтав трубочкой в злосчастном безалкогольном мохито, мужчина хмыкнул и окинул подругу цепким взглядом. Та в ответ уставилась на него. О том, что Константин Майоров не был ни альтруистом, ни просто добропорядочным гражданином, Женька знал всегда, как и то, что в свои неполные тридцать он научился правильно оценивать ситуацию и делать нужные выводы. Даже если на откуп... Давались не намеки, а призрачные упоминание о них. Вот и сейчас, глядя на блондинку, он явно решал несложный вопрос. Оставить все как есть и пусть она сама разгребается. Или помочь ей получить хорошее вознаграждение. И второе, судя по едва заметной улыбке, победило с приличным отрывом притворно горько вздохнув костя кивнул в ответ на незаданный вопрос и тут же сменил тему непринужденно заметив слышал у нас в городе залетные появились интересные такие почти официальные хм пришла очередь женьки удивленно хмыкать хлопая ресницами сердце пропустило удар а чуйка встала в позу намекая что вот оно То самое, чем ей, чертов Илин весь мозг выклевал. Чтоб ему икалось адвокатишки этому. «О, тебе понравится. Твоя любимая тема. Мать и дитя». Костя сделал глоток мохито и тут же поморщился. Безалкогольный коктейль напоминал плохо разведенный спрайт. И то с натяжкой. «Есть такой фонд в городе. Благотворительный». «Золотое сердце» называется. Как заявлено у них, на сайте несут добро в массы, поддерживают молодые семьи, оказывают помощь матерям-одиночкам и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Все, в общем-то, законно, и даже при участии органов опеки и попечительства, но... Тут Майоров замолчал, ехидно щурясь и потягивая свой коктейль. Весь такой загадочный и всемогущий, он явно провоцировал блондинку и виртуозно играл на нервах окружающих. Вот только Женечка на такую детскую дразнилку даже бровью не повела, наоборот. Невинно хлопнув глазками, Сутулова подняла руку и небрежно потерла указательным и большим пальцем. В старом как мир жести. В том самом жесте, что гарантировал ее приятелю, Неплохой навар. Костик на это заинтересованно выгнул бровь, а девушка, подавшись вперед, ласково так протянула. Но... Костя, зайка моя, не тяни кота за хвост, выкладывай. Женечка, душа моя. Также подался вперед парень, чуть не столкнувшись с ней нос к носу, и назидательно проговорил криво, улыбнувшись. Ты же знаешь, терпение и труд... «Да-да, всех заим подавившись нецензурным окончанием фразы, Сутулова вздохнула и нехотя поправилась. «Залюбит, да. Рассказывай давай. Я в долгу не останусь. Ты же знаешь». С минуту Майоров изучал ее внимательным, даже слишком внимательным взглядом, и Женечка не тешила себя иллюзиями он ни на секунду не поверил в ее невинную улыбку и притворно скучающий взгляд. Как и в то, что у Сутуловой проклюнулся чисто научный интерес к чужой, в общем-то почти гениальной схеме незаконного обогащения, но... Девушка прямо слышала, как закрутились шестеренки в его голове, как разогнался и вышел на расчетную мощность чужой, слегка безумный и в чем-то гениальный мозг. Он... Этот самый мозг стремительно обрабатывал полученные данные, анализируя их и делая соответствующие выводы. Вот уж в чем Кости нельзя было отказать, так это в умении правильно оценить ситуацию и сделать все, чтобы она оказалась максимально выгодной для него, любимого. И кто бы сомневался, что этот случай не стал исключением. Чуть помолчав, Майоров склонил голову на бок и выдал. «Пятьдесят на пятьдесят. И я не спрашиваю, во что ты вляпалась на этот раз?» «Семьдесят на тридцать. И я не уточняю, как ты получаешь всю эту информацию». Непринужденно заметила Женя, с сожалением глядя на свой пустой бокал. Торговаться с Костиком на трезвую голову было проблематично а на пьяную можно было и без штанов остаться. Фигурально выражаясь, конечно. Сорок на шестьдесят, птичка. Фыркнув, этот наглец непринужденно пожал плечами, добавив, и я буду рад сделать небольшое одолжение такой очаровательной девушке, как ты. Сорок тебе, шестьдесят мне. Наивно хлопнула ресницами Сутулова и чуть не застонала вслух, потому что... Да потому что Майоров так улыбнулся, что надо было быть полной, просто беспросветной идиоткой, чтобы не понять намека. И Если бы ни чертова обстоятельства, она ни за что не согласилась бы на эту грабительскую сделку, но... Ох уж это сакраментальное «но». Котот его побери. Договорились, придушив противное земноводное по просьбищу жаба, не желавшее расставаться... С нечестно нажитым блондинка смерила приятеля, убийственным и соколятом, и едко припечатала, не удержавшись от шпильки. Козел ты майоров и жмот. А еще деспот, тиран и сатрап. Да, детка, я знаю, что я хорош. Весело фыркнув парень, провел пальцами по волосам, взъерошив их еще больше. А если серьезно и без балды? У этой конторы неплохая крыша. Одна милая пташка нашептала, что работают они под присмотром хорошего человека из местной администрации, что цель выбирают тщательно и долго, очень долго обрабатывают. Правда, в последнее время случился у них интересный конфуз. Жертва оказалась не такой уж беспомощной и одинокой, и это очень не понравилось некоторым сотрудникам, слишком деятельным и инициативным, на мой вкус. И что? женечка откровенно не понимала что хотел до нее донести приятель и честно тупила первые минуты три медленно моргая и переваривая полученную информацию майоров снисходительно улыбался наблюдая все стадии умственного труда отпечатавшиеся на милом личике сутуловой и честно не стал смеяться когда до нее дошла вся абсурдность сложившейся ситуации блондинка медленно вздохнула Также медленно выдохнула и тихо, задушевно простонала, закрыв ладонью глаза в старом, добром жесте, рука, лицо. Ля, только не говори, что эти самые инициативные, она свободной рукой изобразила кавычки в воздухе, собрались отправить в е. В далекую сибирскую тайку весь свой бизнес из-за одной такой сорвавшейся рыбки. «Хорошо», — Делано, пожал плечами Костя, кивнув головой. «Не буду. Просто та самая птичка щепетала мне по секрету, что рыбку будут давить до конца. И ходят слухи, что действовать будут, как в девяностые. Грубая сила и нулевой интеллект». Девушка раздраженно цокнула языком. «Сказать, что новость была неприятная?» Это культурно промолчать и проглотить половину нецензурных комментариев, что так и просились на язык. Но Женечка мужественно сдержалась. Правда, скривилась так, будто ей килограмм лимонов за бесплатно сживать предложили. И майоров, лениво глазевшие на компанию малолеток, тершихся около их столика, не мог этого не заметить. Понимающих мыкнув, он с искренним Почти с сожалением, протянул. «Ну да, это тебе не гордые потомки товарища Бендера. Никакой фантазии и изящного полета мысли. Неистово плюсую вынуждена была согласиться Женя и также уставилась на рядом девиц. На ее профессиональный взгляд поиметь с них можно только головную боль и бездну разочарования». Все якобы люксовые шмотки явно были куплены в ближайшем комиссионном, но... Мелькнувшая на периферии сознание мысль неожиданно показалась интересной, а при попытке ее обдумать еще и перспективной. Ведь двойная выгода лучше, чем совсем никакой, верно? Костя, душа моя, медленно протянула Женечка, чувствуя, как в животе зарождается оно... То самое чувство азарта и предвкушения от предстоящей аферы, приятно щекотавшие нервы. Как ты смотришь на то, чтобы удвоить наше вознаграждение? Ты хочешь отдать мне все? Ехидно уточнил приятель, отвлекшись от разглядывания своих потенциальных жертв. Или жертв его обаяния и тяги к криминальному экстриму. Тут уж с какой стороны посмотреть. «Ага, сейчас. Женька фыркнула и закатила глаза, закатая губу майоров. И ответь мне на один вопрос. Сколько готовы заплатить умные люди из этого фонда, дабы избежать крупных проблем и сохранить свой бизнес? Судя по довольному прищуру Костика, он ее неозвученную мысль понял и даже, о чудо, оценил и щелкнул пальцами, заставив подпрыгнуть, незаметно подкравшуюся официантку. «Два, Б-52, солнышко!» И добавил чуть тише, когда девушка ушла. «Надеюсь, ты понимаешь, Женечка, с какими людьми связываешься?» «Учти, у меня с прощальными речами на похоронах не очень». «Не переживай, в случае неудачи хоронить будет нечего». Отзеркалив его циничную усмешку, Сутулова довольно вздохнула. Вытащив телефон, принялась набирать сообщение одному ну очень уж надоедливому адвокату, напрочь проигнорировав любые представления о правилах приличия, личном пространстве и праве на отдых после насыщенного трудового дня. В конце концов, это ему нужна была информация, а Женечка... Женечка всего лишь хотела жить красиво и безбедно не оглядываясь на среднестатистическую зарплату граждан нашей великой Родины. И если для этого надо будет сыграть на два фронта, то почему бы и «да»?